Глава 15. Вдоль кряжа росли в основном ели, к самому подножию сменявшиеся невысокими худосочными грабами. Подлесок был редким и чахлым горы казались совершенно неприветливыми, а реки, которые то и дело приходилось пересекать, столь бурными и дикими, что порой на переправу приходилось терять больше нара. Но вместе с тем северянин знал свое дело. Выбирал самый торный из всех путей, и воины с каждым днем продвигались все дальше на север. Во время этих долгих и утомительных переходов они почти не разговаривали, стараясь выдержать темп, выбранный сыном Ирбиса. Тяжелее всего приходилось медленно выздоравливающему Ранда. Его спасало только упорство. К вечеру, когда отряд останавливался на ночлег, он через силу заставлял себя съесть скудный ужин, И мгновенно засыпал с едой особых проблем не было Калин вооруженный не только обоюдо острой секирой но и луком здорово облегчил им охоту а воды всегда было в досталь с гор стекала множество ручььев. погода для этого времени года стояла замечательная лук как мальчишка радовался отсутствию дождя, пел под нос песни и резался в одиночку в кости. леопард несколько дней терпел, Затем, больше не в силах сдерживаться, подсел к стражнику и в три приема выиграл у него всю имевшуюся наличность, оставив соперника с открытым ртом. — Эй, ты! — возмутился был и лук, но воин, смеясь, пригрозил ему пальцем. — Только посмей сказать, что я жульничал. — На следующей остановке я хочу отыграться, лопни твоя жаба. — У тебя еще что-то осталось? — изумился рыцарь. «Найдется. С достоинством ответил солдат, Сделав вид, что не заметил Неодобрительного взгляда Гонора. Будь, по-твоему, приятель, Весело сверкнув зелеными глазами, Ответил тот. Я с радостью обдеру тебя, как липку. Ну, это мы еще посмотрим, Хмыкнул Лук, нежно баюкая в руках кости. Второй раз я буду удачливее. Похоже, они нашли общий интерес, Усмехнулся Ранда, наблюдая за разговором. Гонор мрачно кивнул и если только не переругаются до вечера. — Завязывай, Кальн, — сказал Леопард. — Наиграйтесь на вечерней стоянке, пора в дорогу. Они собрались и шли больше нара, прежде чем ганор остановился и стал напряженно осматривать землю. — Что такое? — подошел к нему Ранта. — Придется делать крюк, милорд, впереди говы. Рыцарь переглянулся с Кальном. — Этот крюк может нам дорого стоить. «Ты уверен, что не ошибаешься?» Предельно вежливо поинтересовался Леопард, но вместе с тем освободился от ремня, удерживающего секиру на спине, и взял ее в руку. «Некоторые из смердят», — решил разъяснить Гонор. «Я ничего не чувствую, кроме хвои». «Правильно, от демонов несет хвои. Деревья так сильно никогда не пахнут. И вот еще, смотри». Он нагнулся и поднял с земли еловую шишку. «Видишь, края чешуек золотистые, значит, гоф рядом». «Вы, северяне, очень странные», — заметил рыцарь. «По запаху хвои и драным шишкам узнавать, что поблизости твари с бездны? Я о таком даже не слышал». «Насколько я помню книги, осенью эти существа впадают в спячку». Ранда отвел в сторону колючую еловую лапу загораживающую дорогу они все время в спячке и на наше счастье редко просыпаются лоб твоя жаба воскликнул лук как вы думаете ваша милость будет ли гадина счастлива если ее разбудить лесные еговы опаснее тех что живут в горах вновь заговорил следопыт а в последнюю встречу с горным демоном из десяти моих соплеменников В живых остались только я и еще двое. Повисла гнетущая тишина. История о слабом, в кавычке, демоне из Самшитовых гор не прибавила желания встречаться с его лесным собратом. Лук начал оглядываться, но его опасения были напрасны. Никто не ломился через подлесок и не думал их преследовать. — Слушай, приятель, а шпагоков здесь не водится, лопнет твоя жаба? — Нет, мы не в лесном краю. Но места довольно дикие. Это бывшие земли высокородных. И что? Шпагуки не слишком любят остроухих. Последнего эльфа здесь видели тысячи лет назад, лопни твоя жаба. Их магия до сих пор в земле. Они шли по мрачноватому еловому лесу более трех наров. Свет почти не проникал сквозь плотные ветви, и внизу царила полутьма. Густой ковер Из пожелтевших игл и беловатого мха поглощал шаги. Ярко-алые грозди ягод на тонких, гнущихся под их весом веточках были видны за несколько десятков шагов. Их саваном накрывала старая паутина. Во второй половине дня воины вплотную приблизились к горам и пошли вдоль быстрой, гремящей на перекатах реки, крутой, противоположный берег которой переходил в скалистый склон. Идти оказалось тяжело. Широкие площадки между камнями заросли непролазным кустарником, и, промаявшись больше нара, Гонор увел отряд от реки, напоследок наполнив фляги ледяной водой. К вечеру, двигаясь вдоль кромки угрюмого леса, перебираясь через глубокие стремительные ручьи и прыгая по гладким, покрытым серо-зеленым лишайником валунам, они увидели впереди молочно-белую стеллу на несколько ярдов, возвышающиеся над самыми высокими елями. — Опять эльфы? — спросил лук, указывая на странное сооружение. — Да, — подтвердил Ранда. — Похоже на них. Что там наверху? Птица? — Бабочка, — прищурившись, сказал Гонор. Покинув залитое вечерним солнцем пространство, отряд вновь вступил в густой ельник. Казалось, что здесь уже давно живет вечер. И вот-вот он уступит место ночи. Друзья прошагали по сумрачному лесу около нара, когда за деревьями блеснуло что-то белое, и люди замерли на краю откоса. Прямо у них под ногами, спрятавшись, среди могучих деревьев в чашеобразной котловине лежал город. От его окраин мало что осталось, стен укрепления не было вовсе, а груды битого камня и массивные Порошие мхом плиты не могли рассказать, каким это было поселение раньше, зато дальше виделись многочисленные, уже знакомые витые колонны, несколько павильонов с разрушенными крышами, и, наконец, вдали были заметны полукруглые купола и устремляющаяся в небо шестигранная колонна, увенчанная парящей над всем миром бабочкой. Проклятые ублюдки! Никогда бы не подумал, что высокородные умеют так строить! В грубых словах Кальна слышалось глубоко скрытое восхищение. Говорят, скульптор кое-что подсмотрел у остроухих. Ранда придирчиво изучал Стеллу. Некоторыми частями она напоминала ему колос коруна. Конечно, многое целитель сделал по-своему, но, казалось, ухватил полет их мысли. «Как думаете, сколько лет этому месту, милорд?» — спросил Лук. «Не меньше трех тысяч. Город неплохо сохранился. Лес мог бы поглотить его целиком». «Дураки эти эльфы, лопни твоя жаба!» Лук не разделял восторга рыцаря. «Построить жилье в такой яме...» Фух! «Да любой осел возьмет его без всякого штурма. Ни стен, ни сторожевых башен. Они им были не нужны». Ранда присел на корточке. Остроухим не от кого было защищаться. Та страна, которая потом стала империей, не обращала внимания на леса Востока и тех, кто в ней жил. Людей интересовало побережье, и высокородные никогда не предполагали, что мы настолько далеко протянем руки. Вон спуск! Склон в этом месте был более пологим, в его форме еще угадывались нечеткие контуры ступеней. Под ногами скрипела мелкое каменное крошево Впервые за многие годы город встречал гостей. Отряд шел по центральной улице, между фундаментами полуразрушенных домов, среди растрескавшихся мраморных колонн, сухого плюща, вьюна и желтого папоротника, достигающего высоты человеческого роста. Здесь тоже росли клёны, красные, как на эльфийском кладбище. Ранда не знал. Задумывалось ли это специально или сложилось само по себе? Но эффект расположения города был потрясающим. Котловина, окруженная со всех сторон стеной леса, казалась огромным колодцем, пронизанным до самого дна лучами солнца. Почему его не разрушили? Лук шел глазея по сторонам. Ранда снял перчатки, засунул их за пояс и ответил. А ты бы разрушил? Не знаю. Я с ними не воевал. — Возможно, здесь вообще никто никогда не воевал, — пожал плечами рыцарь. — Город, как ты только что сам сказал, не приспособлен к обороне. Жители могли оставить его без боя и уйти в Сандон или Уралон. Неужели никто за столько лет... — Здесь глушь, — поддержал командир Акальн. — А империя огромна. Нельзя обойти все леса, нельзя облазить все горы. А уж на востоке, возле облачных пиков, Сами проклятые ноги сломают. Но тогда, лопнет твоя жаба, В городе еще может быть что-то ценное. Портянки эльфийского дельбы. Ухмыльнулся Кальн с его личным вензелем. Лопнет твоя жаба, вот уж смешно-то. Если эльфы бежали, То вполне могла остаться хоть целая сокровищница. Успокойся, лук. — попросил Гонор. — Эльфы никогда не любили золото и никогда не оставляли ничего ценного своим врагам. Первое исключает второе. Но вывод один — здесь ты не найдешь ничего. Улица, по которой они шли, пахла умиротворяющим садом. Садом, который давным-давно одичал и зарос чертополохом и баревником. Сухие зонтики подрагивали от прикосновений и сыпали просы черных семян в пожухлую траву. Погибший плющ все еще цеплялся за трещины в белых стенах, не желая падать. Его сероватые листья издали напоминали блеклую мозаику. Не удержавшись, Рандо коснулся перекрученной в конвульсии ветви. На него тут же обрушился листопад из сухих мотыльков. Леопард вытряхнул из волос мусор и догнал следопыта. Северянин нравился ему своим немногословием и обстоятельностью. Рыцарь заметил, что тот ни разу не совершил поспешного и необдуманного поступка. Следопыт делал все неторопливо, но стоило случиться какой-либо неприятности, и варвар мгновенно оценивал обстановку и тут же начинал действовать, и ничто не могло его остановить. Создавалось впечатление, что проще справиться с прущим на тебя синским носорогом, чем со сыном Ирбиса. — Ганор, ты всегда хотел стать воином? — спросил Ранда, поравнявшись с северянином. Тот улыбнулся. — Я сказал что-то смешное? — поднял бровь рыцарь. — Если у детей Ирбиса рождается мальчик, его судьба предопределена. Все мужчины моего народа — воины. А вы, милорд, все внимание следопыта по-прежнему было приковано к домам и извилистой линии улицы. «Всегда хотели стать воином?» «Нет», — неохотно ответил рыцарь и неожиданно для себя признался. «Когда я был мальчишкой, мечтал стать огоньком. И что же помешало?» «Отсутствие искры», — сухо ответил молодой человек, показывая, что ему не слишком приятна эта тема. Гонор внезапно замер и поднял руку, прося спутников остановиться. Следопыт долго прислушивался, Но почудившийся ему звук затерялся где-то в мертвом городе. Все было тихо. — Что не так, лопнет твоя жаба? Подскочил к нему уже хватавшийся за оружие лук. Но северянин лишь покачал головой. — Пока не знаю. — Мы у цели, — подал голос Кальн. — Посмотрите-ка вперед. Они стояли на границе центральной площади города. По форме она тоже напоминала бабочку. Спутники были у самого дальнего края северного крыла, а южная примыкала к самому склону котловины, превращенному в каскад рукотворных водопадов. Река, берущая свое начало в горах, перекатывала свои волны на бальзатовых ступенях, перебегала в каменное русло и наполняла небольшой ромбовидный пруд. В его центре находилось основание стеллы, вершину которой они увидели над лесом. куда вода — недоуменно нахмурился стражник. — Под землю, в туннель или в пещеру, — ответила Ранда. Они пересекли площадь, и Лук, перегнувшись через бортик бассейна, увидел чистое мраморное дно с мозаикой из мелкой оранжевой плитки, отливающей металлическим блеском. Разумеется, на ней, сверкая всеми цветами радуги, порхали изображения мотыльков. — Город скотов, дома бабочки, чтоб их всех поразила чума! — сплюнул в воду Кальн. — Зачем же плевать, лопнет твоя жаба? — возмутился Лук, как раз собирающийся наполнить флягу. — Если здесь есть могилы, я с радостью спляшу на них. — Вот уж кого следует жить сосвету, так это псов Альве. — Альве мертв уже несколько лет, — заметил Ранда. Какая разница, этот или другой? Они все бешеные звери. Их следует истреблять, миллорд. Представь себе, о нас они думают точно так же. Именно поэтому мы их ненавидим сильнее, чем другие дома. Скоро стемнеет. Хорошо бы нам присмотреть место для ночлега, вмешался в разговор рыцарей Гонор. Отряд из четырех человек снова пересек площадь, Направляясь к отлично сохранившемуся дому с невысокой мраморной лестницей и спиральными колоннами, его покатая крыша, загнутая по краям словно лихая шляпа моряка, несмотря на годы и ненастья, уцелела. В полукруглом здании было множество высоких листовидных окон и арок в виде сплетающихся друг с другом виноградных лоз. «Не иначе королевский дворец», — улыбнулся Лук, — «у высокородных правит Дельбе». — поправил его Ранда. — Да и для дворца постройка явно маловато, — тут же добавил Кальн. — И сам городок тоже мелок для столицы. — Бездна меня забери! Какой тьмы! — лопнет твоя жаба! — угрюмо выразил свое отношение Лук. — Ты, кажется, искал могилы? — сухо заметил ганор стоя на пороге и вглядываясь в вечерний полумрак большого зала. — Ты их нашел! — Ты их нашел! Пол был усеян останками. — Что-то мне расхотелось танцевать, — сказал кальн без всякого трепета склоняясь над ближайшим покойником. Хмыкнул, подошел к следующему. — Да и не на ком. Это не остроухие, это люди. Кости очень старые. Что бы здесь ни случилось, это произошло очень давно. — Думаю, ты прав, северянин, — согласился Ранда. Стараясь не тревожить желто-коричневые остовы, он осторожно пошел вдоль стен. Бой завершился задолго до нашего рождения. Интересно, что здесь произошло? Этого мы никогда не узнаем, лопни твоя жаба. Не пора ли убираться? Сейчас. Гонор заметил в центре зала, где мертвецов было особенно много, кое-что интересное. Идите сюда, клянусь угом, это стоит увидеть. Лук, недовольно ворча, подошел к приятелю. — И чего тебе здесь потребовалось? У меня от склепа мурашки поко... Он поперхнулся и остановился с открытым ртом. — Вот это да! Калин протянул руку к найденному сыну Ирбиса предмету, но Ранда перехватил его запястье. — Не стоит. — Как скажете, командир. — Надо его сжечь. Лук с омерзением глядел на черный посох, навершие которого было сделано в виде человеческого черепа. «Игрушки некромантов опасны и после смерти своих владельцев. Я бы оставил все как есть», — сказал Ранда. «Ваша милость, это очень опасная штука. Вот именно поэтому не стоит трогать змею. Значит, колдуны. Очень интересно». Рыцарь обнажил меч и поддел острием Блеклую тряпку, волокна которой, не выдержав, расползлись. Красно-зеленое знамя. Скелеты здесь лежат с войны некромантов. — Извините, ребята, но ночевать я тут не стану. Стражник замотал головой так, что казалось, еще немного, и она отвалится. — Последний год мертвецы пугают меня до умопомрачения. Я не поручусь, что они ночью не встанут и не придут по нашей душе. «Как быть с некромантом, милорд?» Калин с сомнением посмотрел на Ранда. «Вы же знаете, легенды, что подобные ему не спешат убираться в бездну даже после смерти. Личи, так, кажется, называются такие твари». Лук припомнил матушку и бабушку своей жабы и затравленно застонал. Ранда нахмурился, повел по заросшей щеке рукой, задумался, припоминая что-то. «Нет». С этим проблем не будет, обмануть смерть могут только высшие колдуны, да и то не все, а на этом посохе только три позвонка. Но нам лучше поискать другое место для ночлега, даже животные не тронули костей, давайте и мы оставим их в покое. Они покинули здание, ставшее могилой для нескольких десятков людей. Лук, спускаясь по лестнице постоянно оглядывался, явно ожидая, что потревоженные мертвецы бросятся в догонку за живыми. «Вы уверены, что в других развалинах нет покойников?» Его вопрос канул в пустоту. На этот раз они постарались выбрать здание попроще. И хотя это оказалось не так легко, каждая постройка в городе была по-своему виртуозна. В конце концов остановились на полукруглом двухэтажном доме с восемью колоннами. Серповидные крылышки на крыше сразу дали Рандо понять, что это библиотека. Похожие изображения попадались ему в книгах о высокородных. На первом этаже оказалась просторная галерея с полом, покрытым многовековой пылью. Она примыкала к огромному круглому залу. Оба помещения оказались абсолютно пустыми. Ни мебели, ни вещей, ни трупов последнее обстоятельство немного приподняло дух приунывшего лука и он поднявшись по мраморной лестнице на второй этаж осмотрел малый зал но и здесь ничего опасного не обнаружил высунувшись из окна воин спросил у гонора можно ли зажечь огонь у входа и приготовить еду и получив утвердительный ответ забыл обо всех бедах сын ирбиса направился к фонтану с наслаждением умылся Затем взгляд северенина в очередной раз упал на пестрых бабочек, кружащих по мозаичному дну. И именно в этот момент он понял, что смущало его в этом месте. Следопыт стремительно бросился обратно. — Собирайтесь! Быстро! Мы уходим! — Ты чего, чокнулся? — участливо поинтересовался Кальн, выходя из дома. — Здесь опасно! Забери меня, бездна! Я нутром чувствовал, что не надо было сюда приходить. Лук уже затаптывал костер. «Милорд Ранда, как назло, куда-то ушел!» Следопыт хмуро посмотрел на рыцаря. Тот махнул рукой в глубину здания. «Был в нижнем зале!» «Я позову его, а вы соберите вещи!» «Ты слишком просто поверил!» Сложив руки на груди, сказал Луку Кальн, когда сын Ирбиса ушел. «Даже не спросил, в чем дело!» Ты и сам не спросил. Лук лихорадочно упихивал вещмешок. Слушай, у Гонора нюх на такие вещи. Надеюсь, это не мертвяки. Советую тебе не стоять столбом, а пошевеливаться. А вось уйдем живыми. Библиотека привлекла внимание ранда еще когда они только очутились на площади. И теперь у рыцаря появилась свободная минка, чтобы ее внимательно осмотреть. Он не надеялся найти что-нибудь ценное, Даже если остроухи оставили когда-то часть своих книг, те давно обратились в пыль. Ганор прав, унести из города нечего, но в стенных нишах напротив входа возвышались три темные статуи, которые леопард решил осмотреть. Ранда прошел круглый зал насквозь. Лучи заходящего солнца проникали через аркообразные окна и осязаемыми копьями падали на тусклый слюдяной пол. Тысячи подхваченных легким сквозняком пылинок витали в воздухе, искрясь в свете, словно серебристая чешуя рыбы при полной луне. Не торопясь, рыцарь направился к ближайшей из ниш, но вдруг почувствовал, что пол странно прогибается под его весом. Он тут же остановился и, стараясь не делать резких движений, начал пятиться назад. Грязное. Едва прозрачная поверхность, минку назад, казавшаяся абсолютно надежной, теперь не внушала ему доверия, словно хрупкий лед. До порога оставалось всего ничего, когда по следе во все стороны разбежалась сеть тонких трещин. Леопард развернулся, собираясь прыгнуть в дверной проем, но опоры под ногами больше не было. Рыцарю повезло, высота оказалась небольшой, а в яме лежал толстый слой песка, смягчивший падение. Задрав голову, он понял, что до края больше трех ярдов, дыра, в которую провалился воин, оказалась небольшой и рваной. Слюдяные осколки скрипели под ногами, треская, словно скорлупа. Весь остальной пол, уцелев, лежал над огромной ямой, словно крыша, закрывающая котелок, и, увидев его содержимое, Ранда сразу захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Несмотря на темноту, властвующую под полом, человек прекрасно разглядел огромное чудовище, которое лежало в десяти шагах от него, свернувшись клубком. Болезненно белое, покрытое розовыми пятнами кожи существа, слабо мерцало, и только сейчас рыцарь почувствовал одуряющий запах фиалок. Мысленно он поблагодарил Милота, что не свалился монстру на голову, и тот продолжает спать, проклинал бездну за запорожденных ею тварей и тут же снова возблагодарил Милота. Сверху раздался слабый шорох, а потом через край дыры перегнулся Гонор. Сын Ирбиса приложил палец к губам и Ранды кивнул, показывая, что понял предупреждение. Спустя Уну следопыт спустил вниз ремень, за который рыцарь, подпрыгнув, ухватился обеими руками. На счастье командира леопардов, северянин оказался достаточно силен, чтобы без особого труда справиться с его весом. Он медленно вытянул попавшего в ловушку товарища, и оба в несколько ударов сердца оказались на улице. Лук с Кальным ждали их, бросив собранные вещмешки под ноги. От головешек погашенного костра еще струился тонкий сизый дымок. лапня твоя жаба!» Уже смирившийся с потерей ужина лук был собран и деятелен. «Чего вы ждете?» Его слова послужили сигналом, и отряд поспешил прочь из мертвого города высокородных. Стражник и зеленоглазый леопард быстро шагали впереди, не глядя по сторонам, и не заметили, что, дойдя до окраины города, очутились на маленьком эльфийском кладбище. От него почти ничего не осталось, лишь два могильных памятника, еще выступали из земли. — Не стоит говорить Кальну, — тихо произнес Ранда. — Он вполне может осуществить свою угрозу. — Мертвым теперь все равно, кто и по какой причине будет плясать на их могилах, — отозвался Гонор. — Возможно, но я предпочитаю не докучать мертвецам. Это жалкая месть, да и бесполезная, если уж до конца разобраться. Тех, кто ушел за грань... Лучше оставить Свету или бездне. Они нагнали Кальна уже в лесу. Где лук? Ему не терпелось, — пожал плечами Кальн. Решил проверить дорогу, пошел вперед. — Как ты узнал про ту тварь? — спросил Ранда. — Вы сами о ней сказали, милорд. Но я не сразу понял, что значат ваши слова. Когда мы покидали место боя с некромантом, вы заметили, что животные не тронули мертвых. Это было странно. Лес рядом, полно зверья, дармовое мясо, а скелеты целы, на костях нет следов зубов. Когда мы шли по городу, то не увидели отпечатков лап, помета, шерсти, ничего. Ни один зверь не заходил туда, даже крысы. А эти создания не гнушаются обгрызти живого мертвеца. Когда вокруг нет зверья, следует искать демона, уже поняв, в чем дело, произнес рыцарь. Верно. Это был Гоф? Гонор отрицательно махнул головой. «Нет, я не слишком хорошо смог его рассмотреть, но он был больше любого Гова. От него пахло не хвоей, а фиалками. Перед глазами Ранды все еще стояло бледно светящейся в темноте кожа чудовища. Оно старше воин-некромантов. Люди погибли, когда оно уже давно спало. Хороший сон у твари!» — хмыкнул Кальн. Она устроила себе уютное логово, и, на ваше счастье, милорд, слюна у нее крепкая. «Слюна — Слюна? — не понял зеленоглазый леопард. — То, из чего был пол? Слюна, как уж шпагута паутина, твердеет на воздухе. — Не такая уж она и крепкая, Гонор, — не согласился Ранда. — Ваш вес какое-то время удержала. Хорошо, что не провалилась на середине или вся не рухнула на демона. Долгий сон. Кальн на ходу поправил пояс и обернулся. С чего бы? Еды не нашел? Был бы с нами Гис, он бы ответил. Я в демонах не разбираюсь. Кто такой Гис? Заклинатель зальцгары Альцгары. Темное отродье, презрительно фыркнул рыцарь. Алые немногим лучше, чем белые. Я им не доверяю. Ты глуп, раз заклинателей злом. Лицо Кальна вспыхнуло. — Лучше тебе взять свои слова обратно, варвар. Лучше тебе не говорить того, чего не знаешь. Когда-нибудь это спасет твою жизнь. — Клянусь милотом! — взревел рыцарь, хватаясь за секиру. Но тут вмешался Ранда. — Кальн, остынь! — воин скрипнул зубами и отступил. — Хорошо, командир, вы правы. Сейчас не время и не место. — гано — Гонор! — К ним, размахивая руками, бежал Лук. Лицо у него было порядком ошеломленное. — Слушай, там, кажется, твои родичи. — Ты о чем? — Ну, из твоего народа, ребята, северяне. — У тебя что, в мешке резко припрятано? Когда ты успел нализаться? — поинтересовался Кальн. — Да сам ты нализался! — обиделся Лук. — говорил же, северяне! «В пятиминках ходьбы от этого самого места!» Кальн рассмеялся, глядя на ошарашенного, всклокоченного стражника. «Бойцы в килтах не весь чего шляются вдоль слепого кряжа? Хотя мы еще у Альса слышали, что все они за Кагурскими горами. Ты хоть понимаешь, как нелепо то, что ты сейчас сказал? Ну, положим, килтов на них не было. голышам что ли?» Кальн снова не удержался от ехидного замечания. «Ну, Гонор, у тебя и родственнички!» «Хватит!» — рассверепел стражник. «Если не веришь мне, сходи и поверь своим глазам!» «Лук!» — окликнул его Ранда, переглянувшись с Гонором. «У твоих северян были копья?» «Еще сколько, лопнет твоя жаба!» «Опиши!» «Короткая древко, широкий листовидный наконечник». Лицо северянина застыло. Кальм поперхнулся очередной шуткой. Ранда бросил быстрый взгляд за спину лука, но кроме плохо различимых на навалившейся темноте елей смотреть было не на что, лишь стражник не понимал, что происходит. — Это высокоблудные, мать их, рыжие, дом бабочки. Плохо дело, милорд! — процедил леопард. — Что? — Челюсть у лука поползла вниз. — Сколько их? Все желание веселиться укально пропало. — Человек сорок, — промямлил лук и понял, что слово «человек» здесь явно было лишним. — Тебя видели? — спросил Гонор. — Ну, да. Я их окликнул, а потом сразу к вам побежал. До них ярдов двести было. Как только из леса выбрался, Так и увидел этих. Слушайте, я ведь не думал. Отступаем обратно в город, — скомандовал Ранда. В лесу у нас нет шансов. Там же тварь, лопнет твоя жаба. А здесь мясники из дома бабочки, — сдавленно прорычал Кальн. И поверь, друг, быть сожранным демоном — гораздо лучшая участь. Чем попасть в руки к ублюдкам, А они не знают милосердия. Путники бросились бежать обратно. Никто, даже Лук, не сомневался, Что жить им осталось недолго. Запутать следы не выйдет. Высокородные не люди Найдут в лесу любую травинку, Не говоря уже об отпечатках ног. Четверым против четырех десятков Не продержаться, Даже если держать оборону в доме. После того, как проклятые взяли юг, остроухие выползли из Сандона и Уралона, разом забыв о мирном соглашении. Но Ранда и представить не мог, что кто-то из этого лживого племени осмелится забраться так далеко на запад. Бабочки осмелели, решили вернуться в город, оставленный ими много веков назад, и очень удачно наткнулись на чужаков. Теперь они не успокоятся, пока Стелла... От основания до ее бабочки не окажется перемазана людской кровью.